Глава двадцатая Сумрак бесконечного зала охватил Алекса со всех сторон, а его тело самопроизвольно перенеслось из горизонтального в вертикальное положение, и сразу же раздался сильный грохот, одна из статуй рухнула. Императрица со скрежетом крошилась на мелкие камушки и песок, пока не исчезла совсем. Над обломками возникла гигантская карта в темной рамке. Старшие аркана загомонили. «Опять! Еще один умер! Сколько это может продолжаться?» Алекс резко обернулся к дьяволу. Вальтер стоял на макушке статуи между каменными рогами. Алекс заскрипел зубами. Не умер. И рука уже на месте, вон сжимает металлическую книгу. Только пошатывается слегка, еще не до конца восстановился. Осталось немного, это уже вопрос недели или даже дней. Алекс никогда в жизни не желал никому смерти, но в любом правиле есть исключение. Сейчас именно тот случай. Он быстро соображал, как это осуществить. Может в следующий раз предложить Вальтеру обмен, а вместо ингредиента передать бомбу? Только где взять в средневековье бомбу? «Собрание старших арканов объявляется открытым», — сказал суд траурным голосом. Прискорбно, но мы потеряли еще одного нашего соплеменника. Надеюсь, императрица теперь в лучшем из миров. Он помолчал секунд десять и поднял взгляд на собравшихся. Нам нужно продолжать. Есть ли у кого-нибудь сведения, которые помогут нам избежать участи императрицы, висельника, справедливости, мира, жреца и влюбленных? Все молчали. Алекс покосился на Вальтера. «Сегодня оккультист решил воздержаться от слова? Что ж, тем лучше, не придется его затыкать». «Я видел этих жрецов багрового властелина», — громко сказал смерть скрипучим голосом. «Видел, как они сражались. Дьявол не соврал. Они правда обладают кровавой магией». Вальтер пожал плечами. «Зачем же мне врать? Теперь мы в одной лодке». Мои бывшие соратники охотятся также и за мной. Более того, одна недавно ранила меня, я еле спасся. Оккультист сгорбился, коснувшись рукой бока. И скажу вам вот что, уважаемые старшие арканы: эти шесть смертей только начало. Он указал на разрушенные статуи с нависающими, словно надгробие, картами: Тенденция продолжится. Вас будут сжигать, топить, рубить. «Рвать, топтать, кромсать. Вас будут убивать. Скоро каменных обломков здесь прибавится. Я думаю, шансы спастись есть максимум у двух-трех». Ропот поднялся среди теней. Алекс заметил, что ястреб вздрогнула. Спокойными остались разве что только суд, смерть и сила. «Это действительно важные сведения», — поинтересовался смертью председателя собрания. «Возможно», — медленно ответил суд, «если людей не охватит паника». «Что не факт», — заметил статный старик. «Ты просто нас пугаешь», — загудел пузатый колесница. «Дьявол, зачем ты все это рассказываешь?» «Потому что я знаю наших врагов». «И могу помочь вам не умереть», — ответил оккультист. «Нужно лишь слушаться моих советов». Алекс уже не мог этого вытерпеть. «Ему нельзя доверять», — громко сказал он. «Дьявол — один из слуг багрового властелина». «Был им», — повернулся к нему Вальтер. «Но, впрочем, решайте сами. На следующем собрании, если доживете и попросите меня, я расскажу, как выжить». Арканы замолчали, задумавшись. Алекса изнутри разрывало бешенство. Вальтер перестал строить из себя вежливого добрячка, как на прошлом собрании, и решил сыграть на страхе смерти. Арканы даже не знают, кто убил императрицу. Это мог быть вовсе не багровый властелин. Магические миры полны опасностей. Здесь бегают крысы размером с медведей, да взглянуть на того же Гляфа. Но Вальтер сразу приплел ту угрозу, о которой может что-то рассказать. Понятно, так он хочет взять под влияние клуб арканов. Чертов факультист! Алекс пилил его взглядом и думал, где бы взять бомбу или гранату. Метнуть через пару метров пропасти, и нет проблем. Больше ни у кого нет сколько-то важных сведений, спросил суд. Тогда предлагаю начать обмен. Никто не сдвинулся с места, арканы все еще были подавлены. Не забывайте, время собрания ограничено. Тени сразу зашевелились, послышались голоса, вскоре забурлили торги. Алекс поглядывал на Вальтера, но тот сегодня ничего не предлагал. «Башня!» — послышался обиженный голос с другого бока. «Может, ты, наконец, обратишь внимание на меня?» Алекс обернулся к астрид. Она подошла совсем близко к пропасти, что их разделяла. «Конечно, обращу», — убедительно сказал Алекс. «Более того, сегодня для тебя у меня кое-что есть». «О-оу!» — сразу обрадовалась девушка, вскинув руки. «Что же это? Огненная техника?» «Какая, какая?» «Именно», — негромко произнес «Алекс?» Он не хотел, чтобы Вальтер расслышал, какой техникой будет владеть Астрид. «У меня оказался взрыв пламени с бессмертным потенциалом. Это, конечно, не огненная аура, но, может, тебя он устроит?» «Взрыв пламени», — Пробормотал Астрид, — «это хорошая атакующая техника. Но для меня, конечно, предпочтительнее огненная аура. Она поможет развиться моей основной арканной технике». «Понимаю», — протянул Алекс и переобулся на ходу, Я рассчитываю в ближайшее время приобрести и огненную ауру. Значит, в турнире ему все же участвовать. Ну да ладно. Гарантий, конечно, нет. Посмотрим, как карты лягут. Так что насчет взрыва пламени? Раз она сильная в атаке, может быть, и тебе пригодится? Может быть, задумалась Астрид. Очень может быть. В любом случае, я живу в мире льда. У нас огненные техники в дефиците, и я смогу недешево сбыть взрыв». «Вот как?» – обрадовался Алекс. «А мне что отдашь? Химеру?» «Извини, но не ее», – покачала головой девушка. «Химера мой козырь, самая дорогая техника, до которой смогла дотянуться. И я согласна ее обменять только на ауру. А за взрыв, думаю, вполне годится освещение уязвимостей. Это техника из арсенала наших авантюристов, но, кажется мне, она отлично подходит и заклинателю монстров». Алекс не стал говорить, что он еще и авантюрист, поэтому освещение будет полезно ему в любом случае. Тот же Вальтер может услышать. «Звезда, я более-менее представляю, что делает эта техника, но могла бы ты уточнить? Конечно, освещение дает способность видеть слабые места монстров, благодаря этому убивать их гораздо быстрее, но и тратится меньше усилий. Беру, — решился Алекс. Давай совершим обмен». Он засунул руку под куртку, И нащупал там глиняную дощечку. Система не заставила себя ждать. «Желаете перенести технику «Взрыв пламени» на звезду?» «Да». «Нет». «Да». Дощечка исчезла. Почти сразу на ее месте появилась другая. «Звезда, а химеру попридержи для меня», — сказал он астрид. «Скоро я вернусь огненной аурой». «У меня все равно пока нет других дилеров», — фыркнула та. «Так что до следующего собрания потерплю». К этому времени другие арканы тоже завершили обмен, и суд объявил конец собрания. Очутившись в постели, Алекс первым делом взял в руки дощечку. Холодная глина была твердой и шероховатой на ощупь. Так, а что во внутрянке? Освещение уязвимостей, потенциал бессмертный. Название соответствует рекламе. Астрид, конечно, не обманула. Взявшись обеими руками за дощечку, Алекс сломал ее. Характерный треск разнесся по комнате, а перед глазами выскочило объявление. Получена новая техника — освещение уязвимостей. Он тут же нажал на строчку с новым приобретением. Освещение уязвимостей — распространенная техника в мире льда. Способ действия. При активации Мак видит слабые места монстров. Стоимость — одна выносливость за активацию. Длительность – 10 минут. При необходимости технику можно отменить ранее. Потенциал – бессмертный. Требование к продвижению на Е-ранг – 10 голубых тусклых эссенций. Всего 10, но этого добра у Алекса хватает. За счет сбережений он сразу же повысил ранг техники. Затем призвал Булька. Как самый однородный из всех фамильяров, Слизень не должен иметь слабых мест, либо же он весь целиком является слабым местом. Гульк объявилась зеленая желейка. Алекс активировал освещение и взглянул на Булька. Внутри слизня светилась какая-то точка. Она была круглой, размером со сливу. «Это твой центр тяжести?» – предположил Алекс. «Твое ядро?» – Гульк ответил фамильяр. «Понятно», – протянул Алекс. «На самом деле это очень полезная информация. Понятно, что Бульк – нежный и мягкий слизень. Такого убьешь с одного пинка». Но ведь есть в подземелье бронированные слизни. И вот эта светящаяся точка показывает, куда надо бить броненосцев. Жалко проверить нельзя, но хватит Бульку умирать, он и так настрадался больше всех в подземелье. Отозвав слизни, Алекс призвал Джрака. Хорошо, что потолки в гостинице высокие, а то огромный огрых пробил бы макушкой, и так пришлось ему согнуться чуть ли не пополам. «Низко!» — пророкотал Громила и с осуждением посмотрел на Алекса. «Потерпи, это ненадолго», — велел тот в ответ. Беглый осмотр ничего не дал, только присмотревшись, Алекс увидел уязвимые места. Возможно, дело в высоком ранге Джирака четвертая ступень как-никак. В отличие от Булька с одной подсвеченной горошиной, Огр напоминал новогоднюю елку, весь в светлячках, уязвимых мест у великана полно. «Уши, виски, глаза, нос, верхняя губа, кадык, подбородок, основание глотки, ключицы, затылок, подмышки, район солнечного сплетения, живот, промежность, почки, позвоночник, запястья, локти, плечи, колени, лодыжки, подъем ноги». Да, пробормотал Алекс, «а ведь такой большой и сильный. К тому же в костяной шкуре весь, и все равно надо тебя закрывать броней срочно». Драк любит драться голым», — пробасил великан. Алекс подошел к огру и, встав на цыпочки, ткнул ему пальцем в светящуюся точку под ребрами на стыке костяных пластин. а, -а, -а, -а, -а, -а захрипел великан, отшатываясь. «Больно!» Алекс не рассчитал силы. Вроде нажатие небольшое, но джерак, заскулил, ноги не удержали огра, и он бахнулся, раздавив тумбочку. «Капитан!» – раздалось из комнаты рыбаки. Послышался свист цепей. «Что у тебя за шум? Враги?» «Нет, байки!» — крикнул Алекс, почесав затылок. «Я просто показывал Джераку борцовский прием, а он не устоял». «Джерак не устоял?» — удивленный возглас. «Наш полутитан?» Приблизился топот ножек, скрипнула дверь, и любопытное личико заглянула внутрь. «Ого!» — выдала Ребекка, увидев скулящего огра. «Так это правду говорят, что северяне-медвежути голыми руками валят». «Разве что только плюшевых медвежат!» — сказал Алекс. «Я освоил новую технику. Называется освещение уязвимостей». «Откуда она у тебя взялась?» РБК открыла дверь, зашла и ошеломленно посмотрела на Алекса. «Это же техника монстроловов и заклинателей. Очень сложно раздобыть ее на западе континента». «Логично, ведь в Манмоне в почете огонь». Нет, Алекс ничуть не прокололся. Понимал, что у леди возникнет закономерный вопрос. Но пора постепенно открываться своим соратникам». «Ведь они боевая группа, и им необходимо взаимодействовать максимально эффективно». «Бекки, я пока не могу сказать, откуда техника», ответил Алекс, отправив Джака обратно в башню. «От этой информации зависит жизни нескольких моих соотечественников. Но ты должна иметь в виду, что некоторые вещи я иногда могу достать. Разные вещи, ингредиенты, артефакты, может, даже техники. Если тебе что-то понадобится, говори мне», и я подумаю, смогу ли раздобыть». Ребекка секунду смотрела на Алекса, а потом кивнула. «Поняла, капитан, буду обращаться к тебе». «Вот и отлично. Венгер еще спит?» «Да, он такой сони сегодня», — улыбнулась леди, то ли по-сестрински, то ли по-матерински. «Пусть отдохнет еще». «Хорошо, тогда оставайтесь здесь, спите, завтракайте, а я пока пойду и запишусь на турнир». «На турнир?» Юная леди снова вскинула брови. «Какой это турнир?» «Фермы огненной саламандры», — как ни в чем не бывало, — сказал Алекс. «Он как раз проходит через два дня». Ребекка захлопала глазками. «А зачем тебе турнир, капитан? Там же главный приз огненной техники. Хочешь ими обзавестись? Верно, если не понравится, продам. Понравится, может, себе оставлю». «А почему бы и нет? Тоже вариант». «Кто Алексу запретил самому швыряться фейерболами? Хоть одна боевая способность должна у него быть». Не везде же на пролом с мечом соваться, и если на чистоту, то вряд ли ему достанется огненная аура. А никакую другую астрит не захочет брать в обмен на Химеру». Рыбака еще немного поудивлялась, но согласилась, что идея здравая. На этом и распрощались. Алекс заглянул в таверну внизу, наспех слопал лепешек с сыром и пошел в центр города. На улицах пока совсем нелюдно, утро, в столице любят поспать подольше. Алекс специально завернул на железную улицу и прошел ее наискось. Он видел, как вдалеке ругался жидяк. Прямо на улице торговец кричал стражникам, махая руками. Алекс улыбнулся замечательное начало дня. Также Алекс заглянул в аптекарскую лавку. Там он продал кучу ингредиентов: когти красунов, рок рогатого слизня, клык хитрости хитростена, коготи глаза волколаков, ногтевые пластины огров. Алекс не предложил торговцу только сердца магических крыс и смертное сердце кристалла техник. Сердца нужны самому для поддержки выносливости. А смертное сердце слишком ценное и пригодится на пятой ступени родословной одному из фамильяров. За все про все Алекс получил 11 голубых тусклых эссенций. Очередь у здания фермы сегодня собралась небольшая. Сравнительно быстро Алекса записали на турнир. За участие он заплатил 5 голубых. Дороговато, но, к счастью, нынче снежинки не бедствовали. Чем бы теперь заняться, пробормотал Алекс себе под нос. А с другой стороны, чего он мучается? Денег или эссенции без разницы, действительно много. Времени тоже полно. Так почему бы и не отдохнуть, и не развлечься? Ведь должны быть в столице какие-нибудь парки, выставки, рестораны, аттракционы. Надо только сходить за снежинками. Наверняка Ребекка с Венгером тоже не прочь развеяться. Интерлюдия От самой гостиницы Гарри тайком следил за Алексом. Слуга Вальтера шел на некотором расстоянии, голову он прятал под капюшоном. Алекса и Гарри всегда разделяло несколько прохожих, так что заподозрить его в слежке было сложно. Гарри с трудом сдерживался от полного ненависти взгляда в сторону Алекса. Северянин мог почувствовать пристальное внимание, поэтому требовалось терпеть. «Как же я тебя ненавижу», – мысленно бесился Гарри. «Мне нужна твоя техника. Мне нужна она, белоснежная, прекрасная. А ты держишь ее в плену. Уже за это ты должен подохнуть, как пес». Иногда Гарри и сам ловил себя на мысли, что немного сошел с ума. Совсем немного. Но он был теперь рабом оккультиста. Вальтер приказал убить северянина. И ослушаться Гарри не мог просто физически. И не хотел. Он убедил себя в том, что пытается освободить заточенную леди, совсем забыв, что эта леди является высокоранговым монстром. Только вот как прикончить сопляка? Вариантов много, но все не рабочие. Ночью прокрасться в гостиницу вряд ли удастся. Гарри не обладал техниками ассасинов. Пырнуть ножиком на улице? Не факт, что сработает. У сопляка есть в подчинении целительный слизень, А докончить дело Гарри не позволит стража, который полным-полно на около центральных улицах. Гарри в бешенстве зарычал. Перед его глазами колыхался снежный образ туши. Стройный, высокий. На бледном лике сверкают голубыми сапфирами огромные глаза. Как? Как же тебя прикончить, чертов северянин? Размышляя, Гарри видел, что Олег записался на турнир. Когда северянин отошел от прилавка, В голове Гарри созрел мгновенный план. Он подбежал к освободившемуся прилавку. «Сир Гарри Асмир из Ржаного Города, запишите меня на турнир». Именно на турнирном поединке Гарри убьет Алекса.